Надеюсь, мой сын тянет на большее, чем вор или разбойник, процедил Сквол. Мистер Малфой холодно. У меня и в мыслях не было обидеть вас. Это ведь только к слову пришлось, засуетился Горбин. Да, учится он не то чтобы очень. Голос Малфоя стал ледяным. Но это отнюдь не значит, что мозгов у него нет. Я в этом не виноват, вскинул голову Драко. У всех учителей есть любимчики. Ну, хотя бы Гермиона Грэнджер. И тебе не стыдно? — приструнил его отец. Какая-то простачка, учится лучше тебя по всем предметам. Малфой младший потупился. — Ага, — подумал Гарри, — с пестой из тебя можно сбить. Извечная история. Потек елейный голос Горбина. Волшебная кровь везде ценится меньше. — Ух, кому, к кому, а к моей семье это не относится, — сказал Малфой, раздувая ноздри. — Так разумеется, сэр. Горбин отвесил низкий поклон. — Тогда давайте вернемся к списку. Я очень спешу, у меня сегодня много важных дел. Хозяин и гость начали торг, а Драко пошел ходить по лавке, полюбовался петлей, на которой повесили ни одного преступника, остановился у витрины с опаловым ожерельем. По преданию, ожерелье отняло жизнь у девятнадцати простецов. — Осторожно, не трогать! Проклято — проклято! Злобно хихикая, прочитал он. Шаги Драко приближались к шкафу, где сидел Гарри. Вот он совсем рядом. Сейчас откроет дверцу. Сердце у Гарри ёкнуло. По рукам донесся довольный голос мистера Малфоя из-за прилавка. «Драко, идём скорее!» Драко поспешил прочь. Гарри вытер рукавом лоб. «До свидания, мистер Горбин. Завтра жду вас у себя в замке. Всего наилучшего!» Входная дверь захлопнулась, и елейность горбина вмиг испарилась. И вам того же. Кольмалван не лжет, в списке нет и половины того, что спрятано у вас в замке. Недовольно бормоча, горбин скрылся в комнате за прилавком. Выждав минуту-другую, вдруг горбин вернется. Гарри выскользнул из шкафа и, минуя зловещие витрины, благополучно вышел из лавки. Поправив на носу сломанные очки, он огляделся. Темная улица, тесно заставленная лавками, которые торгуют ужасающим товаром. Горбин и Беркес — самая большая лавка. Напротив нее витрина, заполненная, ну и гадостью, высушенными головами. Через две двери... Большая клетка, кишащая гигантскими черными пауками. Из темного прохода между двумя лавками за ним следили два колдуна довольно жалкого вида и о чем-то подозрительно перешептывались. Опять поправив сползавшие очки, Гарри поспешил прочь. Как здесь омерзительно! Но Гарри не терял надежды выбраться отсюда в целости и сохранности». Облупленная деревянная вывеска, косо висевшая на лавке ядовитых свеч, гласила «Лютный переулок». Гарри это не помогло. О таком переулке он никогда не слышал. Видно, в камине он закашлялся от золы и произнес название остановки не совсем понятно. «Что же делать?» — подумал Гарри, стараясь сохранять спокойствие. «Ты не заблудился, мой мальчик?» Вернул его к действительности чей-то голос. Гарри вздрогнул, поднял глаза. Перед ним стояла старая ведьма с подносом в руках, на котором высилась горка скорлупок. Да ведь это человечьи ногти! Старуха алчно смотрела на мальчика, скаля почерневшие зубы. — Нет, спасибо, — отпрянул Гарри. Я, — Я просто... Гарри, что ты тут делаешь? Гарри, да и ведьма подпрыгнули от неожиданности. У старухи с подноса посыпались ногти. Конечно, это был Хагрид. Его маленькие, заросшие густой бородой, глазки блестели, как два черных жука. — Хагрид! — радостно воскликнул Гарри. — Я заблудился. Летучий порох... Хагрид выбил из рук ведьмы под нос, схватил Гарри за шиворот и оттащил его прочь от старой корги. Они шли по темной извилистой улочке. Вслед им еще долго неслись истошные вопли обиженной старухи. Наконец забрезжили солнечные лучи, и скоро стало совсем светло. Впереди выросло огромное здание из белоснежного мрамора. — Так ведь это банк! — Грингоц! — Хагрид вывел Гарри прямо на косой переулок. — Фу! Какой грязнущий! — проворчал Хагрид, разглядев при ярком свете неказистый вид Гарри и стал стряхивать с него каминную сажу. Да с такой силой, что чуть не отправил его в бочку с драконьим навозом, стоявшую у входа в аптеку. — Не гоже шататься по лютному! — Переулку, — Гиблое место, да, опасное. А если кто тебя здесь увидит? — Это я сразу понял, — сказал Гарри, увернувшись от взмаха огромной ручищи. — Ну, говорю тебе, я заблудился. А ты-то что там делал? Искал средства от, как его, плотоядных слезняков. Эти паразиты не равен час слопают у нас всю капусту. Да ты никак тут совсем один? Я гощу у Уизли. Мы поехали сегодня покупать учебники, но я потерялся, объяснил Гарри. Хорошо бы их скорее найти. И они пошли дальше по улице. Вернее, шел Хагрид, а Гарри бежал рядом, в припрыжку. На каждый шаг огромных сапог друга он делал три-четыре своих. А че это ты не отвечал на мои письма? — спросил Хагрид. Гарри все ему рассказал про Дурслей и Добби, как он улетел от них в Фордике мистера Уизли. — Каянные маглы! — прорычал Хагрид. — Знать бы, Гарри, Гарри! — громко позвал чей-то голос. На верхних ступеньках у входа в банк стояла Гермиона Грейнджер. Увидев старых друзей, девочка бросилась им навстречу. Ветер трепал ее, густые каштановые волосы. — Гарри, а что с твоими очками? — Здравствуй, Хагрид. — Как же я рада вновь вас видеть. — Ты, Гарри, идешь в Гринготс? Привет, Гермиона. Ты угадала, я иду в банк. Но сначала надо найти всех уизли. — Ну, долго-то искать не придется. Улыбнулся в бороду лесник и как в воду глядел. К банку спешило все семейство. Гарри, переведя дух и приветственно махая рукой, крикнул мистер Уизли. — Мы надеялись, что ты проскочил не выше одной решетки. Он вытер блестящую лысину. Молли от беспокойства чуть с ума не сошла. Она сейчас подойдет. — А ты из какого камина вышел, Гарри? — спросил Рон. — Не знаю. Он высадился в лютном переулке, сдвинул густые брови Хагрид. Нифига себе, воскликнули близнецы. Нам туда ходить категорически запрещено, откровенно позавидовал Рон. Знамо дело, там и сгинуть недолго, прохрипел Хагрид. «Гарри, деточка, нашелся!» Миссис Уизли мчалась к ним на всех парусах, одной рукой размахивая сумочкой, другой таща за собой чини. «Гарри, миленький, ведь ты мог погибнуть!» Подбежав, миссис Уизли мгновенно достала из сумки платяную щетку и принялась сметать с мантии Гарри остатки сажи. А мистер Уизли снял с носа Гарри очки и прикоснулся к ним волшебной палочкой. Раз, два, и очки как новые. Мне, однако, пора. Свидимся в школе, — попрощался Хагрид, вызволяя руку из ладони миссис Уизли, которая все никак не могла успокоиться. — Лютный переулок! А если бы ты его не нашел? Лесничий двинулся в обратном направлении, возвышаясь над прохожими чуть не на голову а вся компания отправилась в банк.